Глава 143. Удостоверившись, что никому не требуется его помощь или совет, старший сотрудник IT-отдела службы собственной безопасности ФСБ Василий Шохин плотно закрыл дверь в свой кабинет и сделал глубокий вдох. «Надо успокоиться». «Тебе никто еще не угрожает увольнением». После внезапного исчезновения оперативно-следственной бригады во главе с Альбертом Риховским Василия уже несколько раз допрашивали. Из-за этого он стал нервным и последние два дня засиживался на работе дольше обычного. Но высшее руководство второй службы стойко вознамерилось вытрясти из него всю информацию о беглецах. Несмотря на то, что он толком никого из них не знал, кроме очаровашки Алисы Марковой. Федералы вцепились в последние обстоятельства и надеялись, что на каком-нибудь трехсотом допросе Шохин наконец расколется. Но он понятия не имел, куда направилась пятерка людей, безуспешно пытавшихся поймать членов древнего таинственного ордена, ответственных за теракты последних дней, произошедшие в столице. Вся его помощь в расследовании ограничилась созданием трехмерной модели уничтоженного Триумф-Паласа, и триангуляция координат потенциального логова сетитов. Об этом он неоднократно говорил следователю Афанасьеву на допросах, но тот лишь помечал что-то в протоколе. Сделав несколько недавно выученных дыхательных упражнений, Василий сел за свое рабочее место и забарабанил по клавиатуре толстыми пальцами. Краем уха он услышал информацию, якобы беглецы искали некий забытый в песках город, где могли скрываться культисты. При его упоминании в памяти сразу всплыли слова Алисы о некой «Черной пирамиде». Напомнивший о приключенческих романах образ потерянного города, завладел воображением Шохина. Однако рациональная часть разума Василия бунтовала. Не мог Альберт Риховский согласиться на подобную авантюру. Неужто он и впрямь работает на этих психов? Погруженный в раздумье Шохин залез в базу данных снимков с российских спутников-разведчиков. За минувшие десятилетия их столько успели вывести на орбиту, что подробную карту мира можно было составить несколько десятков раз. Это без учета спутников таких корпораций, как Google, Яндекс, Apple и прочее. Если версия Афанасьева верна, избежавшие оперативники действительно ищут затерянный город, то он наверняка мог попасть в поле зрения высокоточных спутниковых камер сверхширокого разрешения способных с орбиты запечатлеть газетную вырезку так, что ее легко можно будет прочесть. Только если город не находится под землей, как, например, комплекс поселения в Каппадокии. Мысль об этом огорчила Шохина, но он все равно открыл перед собой спутниковую карту Северной Африки и начал изучать бескрайние ухристые просторы пустыни Сахары. Глаз скользил невидящим взором по тысячам квадратных километров песков и камней иголка в стоге сена. Тут Василий неожиданно наткнулся на странный объект в форме идеального квадрата. Две диагональные линии отделяли грани друг от друга. А, -а, а всего лишь египетская пирамида». Присмотревшись, Шохин насторожился. Пирамида была абсолютно черного цвета. Да еще и в совершенно непонятном месте, вдали от Нила. Программист был убежден, что не перепутал ее, ни с одной из известных миров. Великие пирамиды Гизы, изогнутая пирамида Снофру, ступенчатая пирамида Джосера — все они были сделаны из желтоватых пород песчаника и находятся к северо-востоку от его находки. Потрясенный своим открытием, Шохин решил перестраховаться и полез в архив снимков. Спутники, пролетая над одним и тем же районом, постоянно проводили съемку из-за чего в базе скапливалось множество одинаковых изображений одного и того же участка, сделанных в разное время. Так спецслужбы могли быть уверены, что ни одна мышь мимо них не проскочит. И при этом такое они упустили. Может, шпион Сетитов постарался, подчистив информацию или скрыв ее от руководства. Однако вскоре Шохин убедился в несостоятельности своей версии. Отыскав последний снимок этого района пустыни, сделанный всего двумя часами ранее, он обнаружил небольшое поселение близ Оазиса. Теперь же на этом месте не было ничего. Ни Оазиса, ни аэропорта, ни жилых домов, ни гостиниц. Только жуткая черная пирамида, окруженная некими строениями. Потрясенный увиденным Шохин наконец-таки решился. Надо предупредить группу Риховского, в чью причастность ко всему произошедшему в Москве программист не верил. Где бы они сейчас ни были, им стоило это знать. Василий взял трубку стационарного телефона и лихорадочно набрал номер служебного коммутатора. Затем номер радиотелефона, который ему заблаговременно надиктовала Алиса еще пару дней назад, когда они расследовали теракты на вокзалах. Именно Шохин обеспечивал ее качественную связь со всеми оперативниками а также помогал ускорить процесс поиска информации, прописывая специальные программы с ускоренными алгоритмами. Через минуту раздался глухой, недоумевающий голос Алисы. «Алло, кто это?» «Это я», — растерянно пробормотал программист. «Вася?» В голосе девушки звучали шок и гнев. «Ты какого хрена нам звонишь? Неужели ты не знаешь, в какой мы ситуации?» Знаю. Но мне показалось, что вам не помешает информация. Пробормотал заволновавшийся Василий. Это совсем немного времени займет. Если уложимся в 30 секунд, сигнал не успеет отследить. Ты говорила, что с искали черную пирамиду. Да. Он различил интонации интереса у все еще разозленной секретарши. Я просматривал снимки с нашего спутника, когда он пролетал над Египтом в поисках чего-то подобного. «Я не спец по египтологии, сама знаешь». «Не томи», – процедила Алиса. «Да, извини. В общем, над Египтом за последние сутки пролетало несколько наших спутников. Буквально пять минут назад на одном из снимков я заметил подозрительный объект. Посреди пустыни появилось сооружение, которое сверху похоже на квадрат. По снимку можно догадаться, что это пирамида. Она сложена из черного камня». Василий перевел дыхание, расценив молчание собеседницы, как добрый знак, и уже смелее продолжил. Но самое впечатляющее не это. На снимках того же участка пару часов назад ничего подобного нет. Объект появился буквально из-под земли. На его месте находился небольшой городок, расположенный рядом с... азисом Дахла», — перебила его Алиса, произнеся эти слова, словно завороженные. «Да, откуда ты знаешь?» Его разочарованию не было предела. Шохин надеялся, что сообщит невероятно полезную информацию, продвинет их расследование вперед, заслужит благодарность и благосклонность Алисы. Но в итоге сказал ей то, что она и так знала. Хотя ее интонации намекали скорее на нечто иное. Будто она сомневалась, и сейчас получила подтверждение своей теории. «Нам надо идти», – раздалось на другом конце трубки. И программист, прежде чем успел хоть что-то сказать, услышал лишь короткие гудки. Шохин замер на своем месте с трубкой в руке, не в силах произнести ни слова. Он не понимал, что происходит. Однако дальнейшее удивило его еще сильнее. В дверях появилась фигура следователя Афанасьева. Он приблизился к Шохину, глядя на него холодными глазами, пока его рот растягивался в довольной улыбке. «Спасибо вам, товарищ Шохин», – произнес следователь, забрав у Василия трубку и положив ее на место. «Вы очень помогли нашему расследованию. Но стоило сразу сказать, что у вас все это время оставался контакт с Алисой Марковой». «Я», – промямлил Шохин, – «я только сейчас вспомнил о нем. Я надеялся...» «Предупредить их», – закончил за него следователь. В иных обстоятельствах вас бы сочли соучастником. Но поскольку эта новая информация неоценима, мы простим вам это маленькое предательство. Преподнесем начальству как вашу личную сообразительность и инициативу в поимке беглых беспредельщиков, позорящих звания работников спецслужб». Следователь похлопал обомлевшего Шохина по плечу. Программист сам поразился, какой же он был дурак. Не зря он стал именно что не разведчиком, а простым айтишником. Игры в шпионов не были его коньком. А теперь он по глупости подставил девушку, к которой испытывал теплые чувства. Обреченно уткнув лицо в ладони, Василий приложил все усилия, чтобы не завыть от досады и стыда. Тем временем Афанасьев вынул из кармана мобильный и набрал номер, а затем удовлетворенно произнес в трубку. Успели запеленговать. Отлично. Южный Судан? Вот дают. Как далеко их занесло. Благодарю. Следователь удивленно хмыкнул и быстро настучал новый номер. Снаряжайте группу. Да, наши птенчики объявились. Они направляются в азис Дахла. Это Ливийская пустыня. Вышли на связь из южной части Судана. Ближайший к ним аэропорт расположен в Эльфашере. «Оттуда они прилетят в аэропорт Дахла всего через час или два. Мы должны оказаться там раньше, чтобы эти засранцы не смогли сбежать. Не подведите меня!»